Глава шестнадцатая Ладно, это все лирика, а нам нужна теория перед практикой. Хотя ясновидение – это не тот предмет, которому можно научиться. Но интуицию некоторые черствые души – тут Летик сквозит по мне взглядом – смогут развить. Что за крайне неприятный преподаватель! Всю оставшуюся лекцию мы записываем за ним непонятные термины. Атмосфера в аудитории подавленная, а моя соседка и вовсе мечтает убежать подальше от меня. Это видно по ее позе. На сегодня все. Домашнее задание – выучить материал. Прощайте и берегите себя. Завершает лекцию Летик. Нет, он точно псих. Зачем опять накручивать? Мимо меня проскакивает Голди. Эй, подожди, давай поговорим. Пытаюсь остановить девушку. Я не причиню тебе вред. Этот профессор, он сумасшедший. Но девушка лишь жалобно всхлипывает и скрывается за поворотом. «Не трогала бы ты ее, Мартин, мы все видим!» Ко мне подходит часть однокурсников. «Да, прекрасно!» — скрещиваю руки на груди. «Значит, вы заметили, что вред ей причинил Летик своими словами, а не я?» Народ тушуется. «Конечно, им слишком понравилась идея сделать меня козлом отпущения». «Время покажет!» — отвечает один из толпы, и они уходят. «Кажется, далее придется тебе со мной общаться», — подходит сзади Рон. «Потому что я единственный, кто не повелся на ту чушь, что нес профессор». «Спасибо и на этом», — грустно киваю. Называется, познакомилась с однокурсниками. «И как тебе занятия? Потому что я пока разочарована». Решаю продолжить разговор по пути на следующую лекцию. «Помогая своим работникам вспахивать землю, я приносил больше пользы миру», — мрачно усмехается он. <смех> да ты и книжки никогда не любил!» – легко улыбаюсь. Внезапно мы с Роном словно оказываемся в далеком детстве, когда можно было просто общаться, делиться горестями и не думать о том, что завтра поженят. «Зато ты их за десятерых до сих пор любишь!» – беззлобно подкалывает он меня. «Это точно. Но боюсь, если на каждом занятии будут говорить, что я причиню кому-то вред, я лучше запрусь в своей комнате и буду учиться там». «Я буду приносить тебе поднос с едой под дверь. Сделаем окошечко, как для кошки, чтобы ты питалась». ха, -ха, -ха ты хороший друг», — хлопаю Рона по плечу. «Ладно, а если без шуток, ты здесь по собственному желанию или отец заставил?» «Сама как думаешь?» Внимательно смотрю в лицо Рыжего. «Нет, Академия — это не его предел мечтаний. Он всегда был ближе к простой работе руками, чем к наукам». «Отец, да? И снова я виновата». «Не так уж Летик и не прав. Я получаюсь весьма опасной для общества», — киваю уверенно. «Нет, не наговаривай на себя. Ты хорошая». Рон протягивает руку и гладит ладонью мою щеку. «А я тут иду. Думаю, надо малышке далее показать, где у нее следующая лекция. Она стоит, милуется с рыжим мужланом». «Откуда ни возьмись, рядом с нами возникает Реджинальд». «Редж!» — испуганно вздрагиваю. «Как ты...» Слова путаются, я не знаю, что нужно говорить. «Ага, я. Скажи спасибо, что не Вальдемар!» Широкая ухмылка озаряет лицо блондина. «Спасибо!» — отвечаю на автомате. Обоображение само подсовывает картинки встречи с драконом. Щеки моментально краснеют, и за всем этим внимательно наблюдает Рон. «Как стыдно! И сложно!» «Я сама дойду, не надо меня провожать!» — говорю обоим, избегаю. Ну, их всех. Ставят в неудобное положение они, а крайняя я.